Глава 22. Келланы. Крим, а кто такие Киланы? Я знаю, что герой Сикка, высший бог желтого неба, был Келаном. Нель медленно двигался вместе с толпой к удивительному городу. Вокруг то и дело раздавались возбужденные вскрики и радостный смех детей. «Келланы!» — начал Крим, устраивая Элику поудобнее на руках. «Это раса торговцев». Они передвигаются в огромных городах колесах, как тот, что перед нами. Очень богаты, на них работает куча мастеров со всего мира. Приезд келанов всегда праздник для любого города. Он задумался: Что еще тебе рассказать? Киланы все внешне похожи на детей и не взрослеют до самой смерти. Еще я слышал, что их столица один из самых крупных и богатых городов всего континента, но не знаю, правда ли это. В это время они приблизились к распахнутым воротам ярко-зеленого цвета. На входе стоял толстый мальчик в полосатых шароварах. В руках он держал плакат с надписью «Золотой с человека за вход в великий город Гренг». Скрипя сердце, Нель заплатил за всех, и они вышли на гладкую светлую дорогу, по краям которой располагалось множество заведений. Компания сразу разбилась на несколько групп. Эсора, Элура и Кора побежали смотреть женскую одежду. Филиника, подумав пару секунд, тоже присоединилась к ним. Мора, Ухил, Равена с Элиром и Ертой, прихватив с собой охранника двойняшек, направились к лавочкам, на прилавках которых лежали детские игрушки и экзотические вкусности. ли же выбрал исследовать город Келанов сам, но охранник не рискнул отпустить его в одиночестве и поспешил за ним, держась чуть позади. Ниэль, Вита, Микки с чудиком, Кримсе Ликой и Хорос решили дойти до конца улицы, поэтому шли прямо, никуда не сворачивали и нигде надолго не задерживались. Пока Неэль глазел по сторонам, пытаясь взглядом отыскать хоть одного представителя загадочных киланов, Хорос заговорил: Могущественная раса Киланы, крайне могущественная, древняя, талантливая в начертании рун, единственная в своем роде. Их глаза — основы силы. В каждом оке ядро, и левое око цвета ясного неба — синее. Оно позволяет им летать свободно, как птицы вольной. Им подвластны руны уменьшения веса, руны левитации. Иланы неподражаемы, неповторимы. Когда Хорос заговорил, его спутники замедлили шаг и сами не заметили, как отошли в сторону, чтобы не мешать спешащим людям, и остановились. Все слушали его, даже Крим навострил уши, мало ли какими знаниями решит поделиться человек уровня старейшины храма космоса. Правое око дарит киланам способность к стихии, продолжил Хорас, который словно и не заметил, как они остановились, усиливает их артефакты. Щит из алмазного металла с руной земли и облегчение веса, к примеру. Как? Сильно? Это лишь мелочи. Гигантские летающие судна. Энергетические пушки, скоростные кареты без лошадей, самодвижущиеся лестницы и многое другое. Вот что можно увидеть, посетив их столицу. Келаны дружные и дружелюбны, ведут дела со всеми. Но никто не осмелится с ними поссориться. Хоть в списке Рённа они на 49-м месте, лишь дураки их недооценивают. У них есть два сильнейших клана. Монас, у его членов оба глаза синие, лучше всех владеют телекинезом летают быстрее птиц и клан полис их правое око меняется в хорс перебил нель замечая как вокруг них развесили уши прохожие думаю это уже лишнее хорс рассеянно огляделся и спохватился переводя тему естественно идемте нам обязательно стоит попробовать особый напиток королевства соо это просто божественный вкус Он целенаправленно вёл группу вперед. Нель шел следом и с удовольствием глазил вокруг. Прямо перед ними спалились в бою, больше похожим на танец, двое. Гигантский огненный воин в золотых доспехах, летающий на огненной чешуйчатой змее, и старик с посохом, который стоял на костяном драконе. Это невероятное представление заставило всех застыть, подняв головы. Имитации битвы Сева и Варвара. произнес Хорас, критически наблюдая за битвой. «Весьма неплохо выглядит, но Сев с костяным драконом без особого труда выиграл бы, если, конечно, их ранги равны». Хорос продолжал что-то говорить, давал свою экспертную оценку, но Ниэль уже не слушал, полностью погрузившись в наблюдение за этим танцем и внимательно следил за варваром и его огненными атаками. Как воину, владеющему огненной стихией, Ниэлю были интересны его способности. Наконец Сев вскинул посох, и на варвара полился дождь из острых костей. Они, пробив защиту, ранили его, и варвар начал на глазах увидать и слабеть, пока не смог отбивать атаки, и костяной дракон не сожрал его. Все восхищенно выдохнули и зааплодировали. Одно представление сменяло другое — бои, танцы, искусное владение стихией. Им навстречу попалось создание, похожее на снеговика, только из воды. Оно было гладким и упругим, поэтому множество детей облепили его и весело колошматили. Нель видел множество странных животных. Черную цаплю с розовыми трехметровыми и очень тонкими ногами, летающих зеленых свиней, выпускающих мыльные пузыри из пятачков. Какую-то собаку, по всему телу которой вместо шерсти дрыгались мелкие рыбешки. Особенно его впечатлил невероятно жирный кот размером с небольшой домик. Дети покупали еду и скармливали ему, а тот радостно лопал. Город Келанов поражал воображение. Где заканчивалась дорога, стоял крытый рынок. Там продавали различную бижутерию и мелкие артефакты. «Пошли туда», — попросила Элика, указав пальцем на маленькие лавочки. Крим посмотрел на Ниэля. «Идите», — кивнул тот. «Тут безопасно, так что можно и разделиться. Я тоже пойду погуляю». «Я с тобой», — весело воскликнула Мики. «И я...» — протянул Чудик. «А мне нужно отойти по делам», — сказал Хорс. «Как они все собираются закупаться? У них же денег нет», — подумал Ниэль, легко улыбнувшись. Впрочем, он тоже не хотел светить своим богатством. Келана останутся на неделю, он еще успеет инкогнито приобрести все, что ему нужно. «Ниэль, купи это!» — попросила Микки, показывая на прилавок, где продавались мягкие розовые коровы на палочках. Присмотревшись, Нель понял, что это нечто похожее на сладкое желе. Только вот оно забавно дергалось и дрожало, что выглядело странно. Нель купил всем по такой штуке, кроме Виты, которая отказалась от диковинки, и они пошли дальше. «Чудик, не туда! Кушать в рот надо!» Нель услышал позади себя наставление Мики и, подавившись, выплюнул ставшую поперек горла голову розовой коровы, закашлялся. «Блин, ну что за дурдом?» Печально подумал Ниэль, вытирая рукавом рот. Через минут десять их нашел Хорос и повел в небольшое кафе пробовать особый напиток из королевства СО. До этого момента Ниэль не знал, что такое королевство вообще существует. Судя по описанию, местечко так себе. 95% находятся на территории огромного ядовитого болота. Ниэль попробовал напиток с осторожностью, мало ли на чем его настаивают, и был весьма удивлен. Даже любимый Хачси Хороса был слабоват по сравнению с этим, но Ниэль так и не удосужился узнать название этого удивительного питья. Элика устроилась поудобнее на руках у Крима и внимательно вглядывалась в темный потертый браслет на прилавке у пухлого торговца. Тот был одет в светлую рубаху, голубые шорты и желтые туфли с загнутыми носами, Над его толстыми губами рыжели кучерявые усы, бородка же торчала кудрявым шариком. «Дяденька, а сколько это стоит?» — спросила Элика, указывая на браслет. «Пятьдесят -де золотых де -де девочкой!» — тоненьким голоском воскликнул торговец. «Это необычный браслет, ай! Он очень крепкий! Ай. Мы думаем, это сломанный естественный артефакт!» Морщась от неприятного голоса мужчины, Элика достала из кольца деньги и протянула ему. Клан долга был очень влиятельным в коалиции варваров, и, конечно же, Дора не оставил свою дочь без гроша. Маленькие глазки торговца стали еще меньше от угодливой улыбки, а огромный нос, будто дракон, взирающий бездонными ноздрями на окружающих, раздулся от глубокого вдоха радости. Крим недоверчиво следил, как Элика без раздумий почти наугад покупает странный артефакт, но промолчал. Все-таки дочь Дора не глупая девочка. Купив браслет, Элика радостно надела его на запястье и залюбовалась. Хоть он и выглядел незатейливо, но она чувствовала в нем таинственную силу. И ей казалось, что браслет далеко не обычный, и он сам выбирает себе хозяев. Их компания гуляла по городу Келанов до поздней ночи. Самое интересное началось, когда зашло солнце. Они сидели на веранде ресторана, пробовали экзотические блюда и напитки и следили за световыми представлениями. Разноцветные взрывы, похожие на фейерверки земли, пламя в виде животных и людей, красочные битвы и танцы — все это можно было наблюдать, наслаждаясь отдыхом. Пару раз они видели и самих келланов, летающих по небу в странных кафтанах и шароварах. Детей позабавил очень толстый маленький келлан, сидящий на маленьком худеньком ослике, ноги которого подгибались из-за тяжести хозяина. Тот пил вино из глиняного кувшина и горланил смешные песни про возлюбленную, которая ушла от него. Когда он в припеве упомянул, что случайно чуть не раздавил ее во время сна, дети покатились с хохоту. Хоррес же не смеялся, внимательно смотря в глаза Киллана. Они были ярко синими, оба. Он из клана Монос. Спокойно обратился хора к улыбающемуся Ниэлю. А? Клан Монос, я тебе рассказывал. Синие глаза? Нель посерьезнел? Да, этот парень глава рода. Или кто-то его уровня. Нель кивнул и пробормотал. И правда, нельзя судить человека по одежке. Когда представления начали одно за другим заканчиваться, толпа редеть, а заведение закрываться, Ниэль и его друзья пошли домой. Они сидели в каретах и бурно делились своими впечатлениями, а Ниэль смотрел в окно и думал, что бы ему приобрести из увиденного. На следующий день они снова посетили великий город Гренк, снова отдыхали и гуляли. И лишь на третий день Ниэль решил закупиться. Он надел маску, плащ с капюшоном и направился в город рано утром, один. Но была небольшая проблема. На покупку качественных артефактов ему не хватало денег. Поразмыслив, он хоть и не хотел, решил продать пару десятков кристаллов высшего качества. Цены на них были весьма большими. Один кристалл низшего качества стоил 10 серебряных, среднего 100, а высшего пять тысяч. Продав радостному продавцу 20 штук, Нель получил сто тысяч и направился в небольшой трактир, вспоминая наставления Хороса. Он вошел и огляделся. Небольшой зал с пятью рядами столиков, по три-пять в каждом. Барная стойка, вокруг снуют официанты, обслуживая редких клиентов. За одним из столиков Неэль нашел маленького пухлого келлана с ярко-синими глазами. Если не знает, то можно было подумать, что там сидит страдающий ожирением пьяный ребенок лет семи. Купив бутылку крепкого вина, из дешевых, Нель направился к его столику. «Привет». Нель сел напротив и с любопытством глядел Килана. Зеленый кафтан, голубые шаровары, желтые туфли. И не сказать, что он принадлежит к семье Монос, одной из двух сильнейших среди всей расы Киланов. «Чего тебе?» — буркнул тот, мазнув взглядом по маске Неэля. «Не видишь, я страдаю!» «Мне нужны хорошее оружие и броня». Нель пододвинул бутылку Килану. Кто-то оживился и махнул рукой, пряча алкоголь в кольцо. «Идем за мной», — бросил толстяк и с трудом слез со стула. Покачиваясь, Келан тяжелой походкой направился к барной стойке и за ней открыл неприметную дверь высотой чуть выше метра. Взрослым в нее было бы тяжеловато войти. «Вот, выбирай, но все дорого». Килан взмахнул рукой, и на полу появилось множество различных предметов. «Ого! А я не верил Хорусу, а вон оно как». Думал Ниэль, радостно рассматривая товар. В итоге он купил себе качественную защитную одежду, которая плотно облегала тело и в случае атаки могла оттолкнуть оружие противника. Такую же взял для Мики и Элики. Приобрел около десяти скрывающих жетонов. Они могли спрятать ауру одаренных до уровня практика. А если и внешние замаскировать, то узнать человека будет крайне сложно. Скрепя сердце, Нель отдал 30 тысяч серебряных еще на три же тона. Два на сокрытие абсолютов для филеники и крима, и один на чудика. Первые стоили по пять тысяч, а последние — двадцать. Но Ниэлю это было нужно, ведь им предстояла очень опасная операция, когда наследие Длиннопалых наконец откроется. И лучше будет, если никто не узнает, кто они такие. Потом его выбор остановился на нескольких качественных масках — которые никак не мешали органам чувств и совсем не ощущались на лице. Последние деньги Неэль отдал за пятерку энергетических гранат. Каждая стоила по пять тысяч серебряных. Килан обещал, что такая абсолютно ранит, если грамотно использовать. Вышел из трактира Неэль весьма грустным, в отличие от веселого маленького торговца, чья улыбка сияла ярче солнца. Блин, придется опять кристаллы продавать. «Прощай, мой юный друг!» «Ты можешь найти меня в любой момент, пока наш город тут!» Тепло попрощался торговец. Ниэль лишь грустно улыбнулся, кивнул и направился к торговцу кристаллами. На четвертый день приезда Киланов Ниэль с Эликой и Кримом ходили по алхимическим лавкам в поисках лекарств или доктора для Элики. Заодно Ниэль прикупил столько пилюль подпитки души, сколько смог найти. Получилось семнадцать штук. И тут ничего. Грустно вздохнул Ниэль, когда они выходили из очередной аптеки. «Все нормально, давай больше не будем искать», — меланхолично произнесла Элика. Все эти дни, во время посещения города Киланов, она сидела на руках у Крима. «Давай мы...» — начал было Ниэль, но осекся. Прямо перед ними выскочил странный ребенок лет пяти, споткнулся и упал. Его черные брови и волосы выглядели очень странно. Походили на жидкость, словно кляксы, каким-то образом держащиеся на голове. Ниэль сразу заинтересовался им. Он всмотрелся в черные глаза ребенка и почувствовал с ним какую-то близость, родство. Малец тоже не отводил взгляда от Ниэля. «Он необычный мальчик», — пробормотала Элика задумчиво. «Хочешь со мной?» Вдруг спросил Ниэль. «Да». «Где ты живешь?» «В лавке дяди Ку. Он оружие продает». Отозвался Малец, вставая и отряхиваясь. «Я понял», — кивнул Ниэль. «Сделаю, что смогу». Мальчик кивнул и неохотно побежал дальше, изредка оглядываясь назад. «Это и есть близость родословной», — задумался Ниэль. «И как ты его забрать собираешься?» — с иронией в голосе спросил Крим. «Это тебе не яма. Тут за каждым шагом следить нужно». «Знаю. У меня есть знакомый, спрошу у него. Но смотри, не натвори делов». Пока они искали лекарства для Элики, Ниэль скупал всякие эликсиры и пилюли с интересными свойствами. Некоторые позволяли видеть ночью, другие улучшали восприятие. Но, облазив весь город, они так и не смогли отыскать хотя бы самую слабенькую настойку, которая поправила бы здоровье Элики. На следующий день Нель вновь посетил трактир и подсел к Толстяку, но уже без маски. Тот его сразу же узнал. — Еще что-то прикупить хочешь? — улыбнулся Килан. Нет. Ниэль покачал головой. «Я тут на днях встретил мальца одного, и мы с ним сдружились. Он вроде как обычным слугой работает. Отдай его мне. Он готов пойти со мной». «Кто это?» — спросил толстяк, отхлебывая вино. «У дяди Ку работает, мелкий такой, с волосами похожими на чернило. Описал его Ниэль. Килан <клёх> подавился и закашлялся. «Что ты про него знаешь?» — сурово спросил он, вытирая губы и пристально всматриваясь в лицо Ниэля. «Да ничего», — смешался Ниэль, смущенный такой реакцией. «Случайно встретил». «Случайно, значит?» Толстяк задумался, массируя насупленные брови, и вдруг спросил. «Ты же Ниэль, да?» «Да». После недолгой паузы Килан сказал. «Забирай, я не против». Ниэль вздохнул с облегчением и с улыбкой кивнул. Он попрощался с Киланом и направился к лавке, где торговали оружием, и в которой работал тот малец. Когда дверь за Неэлем закрылась, Келану подсел под жарой темноволосый мужчина. Суровое лицо, испещренное морщинами, губы плотно сжаты, а карие глаза смотрели пристально и цепко, будто пронизывали насквозь. — Ты уверен? — спросил он сухим грубым голосом. — Нет, — отозвался Келан. — В таком деле нельзя быть уверенным. Но продолжать прятать его становится слишком опасно. Отдам этому парню, пусть теперь он мучается. «А ты сказал ему, что этот ребенок — проклятый Литони? «Нет, конечно», — покачал головой толстяк. Оба замолчали. «Я выполнил часть договора, спрятал ребенка твоего господина, даже нашел ему новую семью. Я не знаю, как именно они встретились и почему парень решил его забрать, но я проверял этого неэля он никак не связан с королевством Литони. У него дома постоянно много детей, соседи, слуги, вассалы из ямы». «Так что сын твоего господина попал в неплохую компанию», — говорил Келан, попивая вино. Мужчина лишь хмуро смотрел в одну точку. В его глазах читалась нерешительность. «Все думают, что проклятый не просто обладает холодной кровью. У каждого Литтани в венах течет раскаленная сталь, а у проклятых нет. Но правда намного страшнее. Можно ли вот так оставлять его без присмотра? Но ведь это дитя госпожи». Выражение лица мужчины на миг изменилось, в его чертах проступили фанатичная любовь и нежность, но затем он взял себя в руки и спрятал эмоции. Он принял решение, он обязан защитить ребенка, и отдать его в небольшой городок в Югхе показалось ему достаточно удачным решением. В следующие три дня дети постоянно посещали город Нель выделил каждому немного денег, и по вечерам все хвастались друг перед другом своими покупками. Нель тоже неплохо потратился. Еда, одежда, простенькие артефакты. Город Келанов пробыл в Борне целую неделю. И когда он снимался со стоянки и собирался в путь, его провожать вышел чуть ли не каждый пятый житель, с изумлением наблюдая, как вытянутая дорога с постройками вновь сворачивается в колесо. Но обычный народ не знал, что приближалось еще более важное событие — долгожданное открытие наследия расы длиннопалых. Спустя неделю после отбытия киланов Неэль получил вести от Тепи, что появились первые признаки. «Иду я, Микки с дядей До, Фелиника и Крим», — строго произнес Ниэль, когда все собрались в гостиной. Дядей До называли Чудика, его настоящую личность скрывали. «Я тоже пойду». — решительным голосом заявила Элика. Она сидела на ковре и играла в новую карточную игру с Мерку, пятилетним мальчиком, которого забрал Ниэль из города Келанов. — Ты болеешь, — отрезал Ниэль. — И делать тебе там нечего. — Я здорова, я чувствую. — Элика посмотрела в глаза Ниэлю. — Мне нужно идти. — Нет. — Ниэль? — Элика вздохнула. «У Мики есть ключ к наследию. Нам не нужно будет проходить никакие испытания внутри. А снаружи нас защитит чудик. Путешествие со всех сторон безопасное. Элика, ты, я чувствую. Мне надо туда!» Неэль вдруг ощутил, что если сейчас откажет этой девочке, их отношения изменятся навсегда. Не в лучшую сторону. Вспомнив про ее странные способности к предвидению, про безоговорочное доверие Доры и ее словам, Неэль решил рискнуть. «Ладно». Через силу выдавил он. Ему было очень сложно принять такое решение. Но просто взять и отказать Элике он тоже не мог. «Но остальные будут дома, это не обсуждается», — выплюнул он. Поначалу многие не хотели соглашаться, особенно Кора, но Ниэль даже не стал слушать их возражения. На следующий день они надели маски и плащи, взяли скрывающие жетоны и выдвинулись к горе. Крим через знакомых смог достать крупного сокола, на котором они и полетели. «Слушай, а что такое это наследие и зачем вообще их делают?» — спросил Ниэль, разглядывая горный пейзаж. Он примерно знал ответ на свой вопрос, но желал услышать более подробную информацию. «Никто не знает, когда именно возникла традиция оставлять после себя наследие», — начал Крим. «Для более молодых членов клана или ордена, например. Или же, если это одаренная одиночка», для случайного счастливчика, связанного с ним судьбой. Есть множество видов наследия, и то, к которому мы движемся, одно из самых простых. Оно предназначалось для молодого поколения клана. Это значит, что войти туда может только тот, кто не достиг уровня владыки, абсолютно и ниже». «Получается, что дядя До не сможет войти?» — поинтересовался Ниэль. Крим, не знавший секрет личности загадочного дяди До, скосил глаза на этого странного мужчину, который спокойно сидел и игрался со своими пальцами ног. «Да, не сможет», — Крим кивнул. «Но дядя До защитит нас, когда мы все выйдем из наследия. Обычно именно после выхода начинаются сражения и убийства. А как я слышал, есть смутные слухи, что именно в этом месте погибли последние представители для напалах. Из-за этого оно и привлекло так много внимания». Когда светило поднялось в высшую точку, сокол Крима долетел до места назначения. Множество летающих животных направлялось туда, и группа Неэля следовала за ними. Им открылся вид на обширное плато, полное серых камней и деревьев. В его центре возвышалась остроконечная скала, высотой около двух сотен метров. Вокруг нее виднелось множество палаток и шатров. Неэль с группой выбрали себе свободное место — и установили шатер, приобретенный у Киланов. Нель все время наблюдал мысленным восприятием и помощником за окружением. В первые же минуты он нашел, как ему показалось, несколько владык. Нель не решался посмотреть на них помощником или мысленным восприятием прямо, но догадывался об их силе. Первый был с Нера Розой, Шулой и Шрамом. Им оказалась симпатичная девушка, на вид которой было лет двадцать пять. Но Ниэль не брался судить по внешности о возрасте этой женщины. Вся троица из тени розы относилась к ней почтительно. Следующий владыка стоял за белобрысым пареньком, представителем Федерации шелкового тюльпана. Это был сухой старик с тростью из множества скрепленных нитей. Ниэль догадался о ранге старика, когда тот на равных заговорил с коллегой из Федерации черной розы. Также Ниэль нашел представителя клана Канасу, чьи глаза были светло-розовыми, без зрачков. И он подозревал, что мужчина средних лет в светлом плаще — владыка. Вокруг скалы было множество группы отдельных людей. Неэль не мог рассмотреть всех и узнать каждого. Но некоторые решили своим приходом громко заявить о себе. Спустя день после приезда Неэля, по воздуху в сопровождении грома и молний спустилась огромная колесница, запряженная четырьмя гигантскими быками. На ней гордо стояла молодая светловолосая девушка. На ее плечи был накинут красный меховой плащ, по которому пробегали голубые искры. Кучером был огромный мужчина со светлой бородой и усами. Позади него сидела старуха с закрытыми глазами. «Это Эдна, принцесса клана Долга», прошептала Элика, не сводя глаз со своей родственницей. В ее взгляде читалась легкая грусть. Она надеялась увидеть отца. «Она — гений даже по меркам всей коалиции». Продолжила Элика. В возрасте восемнадцати лет она стала абсолютом. Сзади сидит бабушка Этма, одна из старейших владык клана Долга. Про кучера не знаю, не видела его. Нель кивнул и кинул быстрый взгляд на Филинику. Интересно, а сколько ей лет? Еще через несколько часов на огромном летающем льве, окруженном песчаным торнадо, прилетели трое. В середине, на золотом троне, восседала девушка с сияющими золотым внутренним светом глазами. Она была одета в приталенное черно-золотое платье с небольшим вырезом. По обе стороны от нее стояли сурового вида мужчины. У первого в руках была алибарда, а у второго — копье. На троне сидит Ангози из рода Арт. Это одна из сильнейших сил фракции Земли в Великом Египте. Ангози — известный гений, — прошептала Нелю Микки. Не успел он ответить, как со всех сторон раздался ропот. Нель заозирался и заметил еще одних охотников за удачей, стремительно подлетающих к общей стоянке. Их было двое. Крайне странный парень, все лицо которого исчерчивали белые полосы и тонкие швы, и старик, лицо которого было будто искусственным, скрепленным из нескольких твердых частей. «Кукольники», — хмуро пробормотал Крим. В это же время, с противоположной стороны, Приблизилось красное облако, на котором, скрестив ноги, сидел молодой юноша лет двадцати. Позади него стояли красноволосый и красноглазый старик Иован. Вид у последнего был неважный, он казался ослабевшим и больным. Видимо, Дора преподал ему урок. Со злорадной улыбкой подумал Ниэль. Он предполагал, что старик тоже владыка. Все-таки это территория Юкхи, они не должны дать слабину. Как только Ниэль захотел было спросить Крима про кукольников, раздался треск. В середине скалы появилась трещина, разделяя ее пополам, а все вокруг затряслось. «Началось», — прошептала Филиника.